Глава 1. С тылом зимним утром, столь ранним, что в бездонной чаше небес еще сияли далекие огоньки звезд, мужчина творил молитву. От истовых поклонов его то и дело тревожно вздрагивали огоньки витых свечей перед образами, а по углам крестовой комнаты скользили тени. Но молитвенник не замечал ничего, не трепета огня в свечах и лампадках. Не прохлада от пола и стен, хотя был он в одном лишь исподнем из тонкого полотна, до грубых веревочных сандалиях. Владычицы преблагословенные, возьми под свой покров семью мою. Рванов вздохнув, дважды вдовец наложил крест и согнулся в смиренном поклоне, продолжая шептать молю небесной заступницы, наипаче всех почитаемой и прославляемой на Руси. И мы, купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас! Громкая молитва перемежалась с тихой. Временами наступала полная тишина, вновь сменявшаяся новой молитвой. Лишь когда за узкими оконцами начало светлеть, рано посидевший мужчина медленно поднялся с колена и осел на узкую лавку, не смея поднять взгляд на образа. Долго молчал и, наконец, тихо-тихо обронил, веря, что слова его не канут в безвестности. «Ведаю, азьмь есть грешник великий, ты до седьмого колена карающий детей за грехи отцов их. Весь я в руце твоей, казни меня, Господи, молю, не забирай». Посидев еще немного в предрассветном сумраке и тишине, богомолец вздел себя на ноги, подхватил в руку неразлучный посох, и, перекрестившись на прощание, медленно двинулся на выход из крестовой комнаты. Несколько десятков шагов, с каждым из которых согнутые бедами плечи распрямлялись, а взгляд наливался властной тяжестью, и вот в свои покои вступил великий государь, царь и великий князь Иоанн Васильевич Руси. Обрадованно повскакали славок предремавшие в тепле верные поплеченики, Засуетилась доверенная челядь, готовая выполнить любое пожелание хозяина. Тот же, остановившись посередке спальни, уперся глазами в одного из своих ближников, выделявшегося из всех жгучей черной ухоженной бородой. «Что, собрались долгобородые?» Лихой воеводы и ближний боярин Алексей Басманов коротко поклонился, подтверждая. «Да, великий государь». Помолчав, царь коротко глянул на другого ближника что даже в рассветном сумерке выделялся крепкой фигурой и яркой ржаной волос. Уловив внимание правителя, глава сыскного приказа тут же шагнул вперед. «Все спокойно, царь-батюшка». Раздумчиво пристукнув булатным наконечником посоха массивную дубовую плаху пола, Ян Васильевич милостиво кивнул. «Отсутствие дурных вестей само по себе есть благо» после чего, отвернув лик в сторону чели, челяди, громко обронил облачаться. Ранее, пока правителя готовили к выходу, его развлекали разговорами ближники, заодно донося наиболее срочные и важные новости. Царские гонцы скакали в Москву со всех уголков обширной русской державы и частенько среди донесений попадались весьма занимательные, способные порадовать сердце сорокалетнего великого князя. А тут ведь как? Кто успел вперед прочих донести хорошую весть, тому и награда. Ныне же не рисковали. Из молельни царь временами выходил в таком добром настроении, что от подножия трона можно было в одночасье поехать в опалу за пристава или того хуже отправиться бессрочно махать кайлом в северные каменоломни, добывая там розовый, красный или светло-серый гранит для украшения града московского. Крепкого камня нынче требовалось много. «А что, людишки, идут?» Встрепенувшись, Куратов Бельский поспешил подтвердить. «Храмы Божии полны богомольцами. День и ночь истого молятся за здравие Дмитрия Иоанновича и Иоанна Иоанновича. Все харчевни и странно приимные дома битком забиты. У посадских мужиков даже и всех льва насельцами позаняты». Вдевая руки в проймы легкого бархатного кафтана и глядя на подносимую ближе короткую фересь с золотым шитьем, великий князь Московский едва заметно посветлел лицом. «Молятся!» Подождав, пока на его груди устроят большой крест с драгоценными камнями и увенчают главу шапкой золотого шитья с малым крестом на самой маковке, Иоанн Васильевич повелел Басманову «Найди Никитку Захарина Юрьева, передай слово мое». «Всех, кто, молю, возносит к престолу небесному за сынов моих, обогреть и накормить от казны». Не глядя, протянул руку в сторону и тут же ощутил в ладони шероховатую поверхность посоха. Перекрестившись на темные от времени домашние образа, правитель русской державы отправился вершить дела государские. Вернее сказать, почти отправился, Выйди из своих покоев Он миновал несколько темных коридоров и вдвое больше постов в постельничьей страже, и в полном одиночестве зашел в покой старшего сына, довольно быстро добравшись до его кабинета, переделанного в домашнюю лечебницу. Воздух в ней был свеж и вкусно пах чем-то неуловимо приятным. Вдоль стен на полках блестели стеклом разнообразные скляницы и пузатые бутыли, Середку уже занимала ложа со старшим и средним царевичами. Вот уже второй месяц пребывающими в странном сне. Рядом с братьями на узкой лавочке прикорнула измученная ночным бдением царевна Евдокия. С другой стороны царская целительница Дивеева осматривала и словно бы оглаживала Иоанна Иоановича, медленно ведя ладонями над покалеченной ногой, исполосованной сначала медвежьими когтями и клыками а затем изрезанный лекарским ножом. Привычно перекрестившись на иконы, родитель с тенью надежды спросил, «Как они, домнушка? Без изменений, великий государь!» Вопрос и ответ превратились для них во что-то вроде ритуала. Поцеловав среднего сына в теплую и чуточку щетинистую щеку, отец присел на ложе старшенького. Вздохнул, боязливо прикасаясь к ногому предплечью, и нежно его поглаживая, высох-то как. По телу прошла едва ощутимая волна тепла, и почти одновременно с ней за спиной негромко скрипнула дверь. На смену уставшей сестре пожаловал отдохнувший царевич Федор. Неслышно ступая, младшенький подошел под родительское благословение, затем подхватил сестру на руки, та же лишь сонно плямкнула губами, пока ее уносили в спальню на попечение челединок. Домнушка, так и не придумалась ничего. Прикрыв отдельным покрывальцем ногу Ивана-младшего, целительница перешла к его груди, тоже помеченной когтями. Правда, в сравнении с ногой эти рубцы только смотрелись страшно, а так-то уже и бледнеть начали, сливаясь со здоровой кожей. Нет, великий государь. Как наставник связал себя с братом, я смутно догадываюсь. Как в глубокий сон Ваню отправил, тоже примерно поняла. Но не самой такой повторить, ни назад все обернуть, ни, по моему разумению сие, да и не осилю подобное. Это не целительское умение. Голос неслышно вернувшегося Федора тихо прошелестел по кабинету старшего брата: Нас, батюшка, в нежном возрасте Мити учил защищаться от недобрых людей. Намек на свою вторую жену Черкешинку, ныне покойную, и ее наглых родичей и Свицких, тоже большей частью отправившихся вслед за Марией Тимрюковной, глава семейства уловил. А уловив, недовольно нахмурился. К чему сейчас ворошить прошлое? У каждого из нас свои ухватки. Что легче и быстрее получалось, то и заучивали, упражняли. Знаю, все знаю, Дмитрий давно обсказал. Подойдя резко повзрослевший, отрок положил руки на отцовские плечи, утешая тем самым его недовольство. «До меня только вчера дошло, это одна из митиных ухваток, только очень хитро переиначенная. Братья ныне, как большой клубок спутанной пряжи, батюшка, у них словно бы одна жизнь на двоих. За какую нить не потянешь, остальные лишь сильнее затягиваются. Рвать нельзя, а распутать у нас не получается». Посидев в тишине с сыновьями, рано начавший сидеть отец, вздохнул и поднялся, прощаясь до вечера. Хоть и был он самодержавным государем, но, казалось, Иоанну Васильевичу временами неправит он отбывает каторгу, где от желаний его мало что зависит. И людишки вокруг через одного дрянь в глаза лебезят, за глаза злорадствуют. Помрачнев челом, царь вышел, покоев, не услышав, как целительница домно горестно шепнула его младшенькому. «У наставнику узор все больше тускнеет». Часть тонких нитей словно выгорела и пеплом покрылась. Тем временем за пределами личных покоев в теремном дворце шла обычная повседневная суета. Челядь повсеместно наводила должный порядок и чистоту, И истопники сноровисто таскали дрова поближе к зевам ненасытных печей, а из поварни исходил столь вкусный дух пекущихся пирогов, что у на постах дворцовой стражи поневоле начинала бурчать в животах. Жизнь продолжалась. А кое-что в ней и вовсе было неизменным. К примеру, местничество среди родовой знати русского царства вообще и в Боярской думе в особенности. Стоило хозяину Кремля занять свой трон в грановитой палате, как думные бояре и дворяне начали степенно усаживаться на резные лавки, бдительно отслеживая очередность посадки ближних и дальних соседей. Не дай бог, какой худородный умастит зад на дубовом, палавочнике поперед более родовитых и заслуженных. Сразу, может, и не скажут ничего, зато потом скопом заклюют и сожрут наглого выскочку, пошедшего против вековых устоев. Дун-дун-дун, главе Боярской думы, князю Гедеминовичу и, что гораздо важнее, троюрдному племяннику самого царя, по самой его должности и чину был положен увесистый посох коим Иван Бельский, глянув предварительно в сторону родственника на троне и получив в ответ едва заметный кивок, и воспользовался. Добившись внимания и тишины, главный думский чин размеренно зачитал начальную молитву, размашисто перекрестился и громко известил присутствующих о повестке на сегодняшний день. «По воле великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Руси» «Сегодня нам надлежит разобрать несколько дел. Первое. Бельский коротко глянул в сторону думного дьяка, и тот с готовностью выступил вперед, прямо на ходу разворачивая прибывшую с камня уральского грамоту. Главный воеводу уральский окольничий Бутурлин извещает, что за уходящий год его рудознацы сыскали три новых золотых месторождения и два в самоцветных». Так же начата добыча прочего нарядного камня. Пока дьячок обстоятельно зачитывал донесения верного царского слуги, думные бояре и дворяне очень внимательно слушали его хрипловатый баритон. Для их ушей точное число золотников намытого самородного золота, нудное перечисление отлитых слитков меди и доброго железа, роспись наторгованных за год шкурок для пушной казны – Звучало так маняще и завораживающе, словно вместо пожилого дичка им пела песня «Морская сирена» из сказок про удалого Ивана Морехода. Странно, но тот, кому грамотка уральского воевода-наместника и предназначалась, всей сладкой музыки совсем не слышал. Уже давно злато-серебро и прочие земные богатства не горячили его кровь и уж тем более не туманили разум. Соответственные мысли правителя занимало иное, скользя внимательным взглядом по боярским и княжеским ликам, хозяин трона неторопливо размышлял, верно ли он с сынами посчитал число воев, которых можно будет выдавить из родовитых водчеников на благое дело защиты уральских и сибирских богатств. В боярской думе русского царства случайных людей не было. Каждый, кто протирал задом резные лавки в грановитой палате, имел за спиной немалое число соратников, единомышленников и просто родственных семейств. У каждого из таких заспинников были родовые земли и поместья, и свои боевые холопы для обережения оных от наскоков разных лихих людишек. Разорившиеся помещики служило его и из детей боярских, младшие дети дворян. Несколько десятков тысяч добрых клинков, что стерегут хозяйские вотчины и усадьбы, вместо того, чтобы воевать врагов трона, веры и державы. Ну ничего, старшенький сын-разумник подсказал в свое время Иоанну Васильевичу, как сделать так, чтобы князья да бояре сами рвались исполнить службу государеву. Не хотели лаской, так пойдут, да что там, побегут даже вслед за блеском золота». Наскакивают лихие находники хана Кучума, Муртазова сына, а кроме того оружные людишки тех агульских князцов, что под его рукой ходят. Бог миловал, и ни одной крепостицы не разбили, но в вести об очередных наглых бесчинствах младшего родича Бухарского эмира думные бояре встретили тихим гулом с отчетливыми гневными нотками. Ведь в потоке богатств, что добывались за камнем уральским и наполняли подвалы приказа большой казны, были отдельные струйки, что оседали в сундуках родовитых семейств. Тоненькие и крайне слабенькие в масштабах всей державы, но, как известно, все познается в сравнении. И те из боярок-князей, кто вовремя вложился людьми и имением в освоение сибирских богатств, были этими струйками весьма довольны и не собирались терпеть наглость какого-то там бухарского недопеска, возомнившего о себе не весь что, огненного припаса и хотя бы сотни три городовых казаков. Инша, прошу твоего великий государь позволения оставить до времени два острожка, что устроены по реке Чусовой, и малую крепостицу возле сысканных золотых приисков. Ибо в тех местах каждый второй вой крепко побитый изранен, и в последние набеги вагульских разбойников к заборолам уже и крестьяне с самострелами вставали. Не вытерпев, гневно рыкнул князь Горбатый Шуйский, да и прочие родовитые характерно покряхтывали и сжимали кулаки. Лет так десять назад все они на такие известия лишь повздыхали бы, да и забыли через седмицу другую иных забот полон рот. И то сказать, ханство сибирское далеко, А крымчики и те же Литвины, наоборот, очень близко, что не год воевать приходится. Но было такое до славных побед, и что, пожалуй, важнее до царского указа, подтвержденного решением Земского собора о неделимости родовых вотчин, поместий и крестьянских наделов. пахрем то ладно, свободной землицы на Руси, слава Богу, полно, Выросли сыновья, так и отделил их, как полагается, по обычаям и новому закону. А тому же князю Мстиславскому надо каждому из четверки младших сыновей хоть бы и небольшую, но достойную наследную водчинку устроить с парой-тройкой сел и малым городишкой. И дочкам достойное приданное собрать. Иное невместно, иначе умоление родовой чести и неминуемые распри в семействе». Вот только устроение будущих вотчин требовало очень пухлой машины, и здесь тонюсенькая, но постоянная струечка сибирских богатств была ох, как важна и нужна. Настолько, что князь Иван Федорович Мстиславский, не раздумывая, поддержал своего открытого недоброжелателя Горбатого Шуйского, который, к слову, был ему тестем по первой жене и родным дедом его старшенького сына-наследника Федьки, на которого старый князь непонятно с чего и взъелся, обвиняя чуть ли не в прямом оговоре своего остолопа Петьки. «Еще сведали мои прознатчики, где у вагульских волхвов их капища с идолищами погаными. И если бы ты, великий государь, прислал бы мне побольше рати судовой с огненным боем, то я бы те капища мог бы изгоном взять и разорить, а чернокнижников предать огню и... При упоминании языческих истуканов в грановитой палате словно бы прошелестел незримый ветерок. Многие думцы прекрасно помнили из донесений своих верных людишек, отправленных прознатчиками за камень Уральский, что вагулы и остеки поклоняются золотой бабе по имени Калтось. Поганые демоницы, конечно, вот только по слухам, весьма упорным к слову, идол ее отлили из чистого самородного золота. Согласно все тем же слухам, собранным среди ясачных народцев, сей истукан был почти в рост человеческий и весьма дородного облика, а это означало, что в нем никак не меньше ста пудов чистого веса. Ста! Пудов! золота. Конечно, никто ничего не произносил, и на лицах вроде бы ничего не дрогнуло, Но у всех вдруг появилось сильное желание совершить богоугодное дело, и желательно без союзников и помощников. Сотни пудов только кажутся большим весом, а на самом деле очень плохо делится даже на двоих. Дослушав начавшего похрипывать пересохшей глоткой дичка, соль земли русской начала переглядываться, однако вперед всех подал голос князь Горбатый Шуйский. «Великий государь!» «Если будет твое соизволение, то готов повести против подлеца кучунки пять сотен своих служилых дворян и сотни-две боевых холопов». Интерес известного воевода легко просчитывался с закрытыми глазами. Добыча и воинская слава. После поголовной гибели князей шуйских верховенство в клане старорусской знати перешло к Александру Борисовичу. И теперь он таким образом заботился о меньших под его рукой. Большой войны пока камес не предвиделось, значит, и на службу воевода государева не позовут. Так от чего бы не сходить в поход за добычей, а попутно присмотреть для себя новые вотчинки за камнем уральским. Такие, чтобы и землица добро родила, и в ее глубине всякие полезности водились. Не обязательно золото, сойдет и медь, и драгоценные камни и руда железная». Да даже добрая соль в радость будет. И в прибыток, конечно. А чтобы не оплошать князь Александр и его ближние союзники, загодя представили государевым рудознацам и розмыслам верных людишек. Вот те тайные прознатчики потихоньку и подсмотрели в грамотках приказных людишек, где именно земля в руках правильного хозяина обещала дать особенно хороший урожай. Ну и последнее по счету, но не последнее в раскладах соображения, было у Горбатого Шуйского. По милости Всевышнего у него недавно народился второй сын, и хотя Сашка меньше еще сосал материнскую грудь и пачкал пеленки, присматривать достойные владения для княжича следовало уже сейчас. Да и дочь скоро замуж выдавать, а ей приданое достойное нужно. Я хочу их людишек поклечу. Великий государь, с Божьей милостью многие пожелают постоять за веру и отечество. Не успел затихнуть его зычный голос, как вскочил на ноги Шурин царя князь Михаил Черкасский. Хотя его бедная сестра царица Мария Теремрюковна и умерла в отсвете молодости, влияние своего он не утратил и породниться успел с русской знатью, причем конкретно с горбатым шуйским. И отец его, князь Валия Малой Кабарды, был в силе. А раз так, кто мог и помочь младшему сыну в его богоугодных ратных трудах, прислав на время несколько сотен служилых Беслану орков. Ради хорошей добычи многие из черкесов оседлают коней и наточат заново сабли. «Великий государь, если дашь время, то к середине весны я соберу полк дворян в пять сотен сабель». Опять же рвение царского Шурина подпитывало не только жажда воинской славы и добычи с сабли, особенно если получится убить или пленить хана Кучума, сколько желания застолбить за собой и потомством несколько золотых рудников. Один пронырливый дичок приказа большой казны тайком списал для Михаила Тимрюковича донесение главного воевода Бутурлина про обильные залежи золота на реке Миас. Так что он теперь доподлинно знал, где будут его будущие уральские имения. Оставить там людишек ремесленных для устройства золотодобычи, добычи, затвердить права на новые родовые вотчины, а там можно и повоевать. Следом за знатным черкесом поднялся царев-ближник князь Мстиславский, к слову, бывший зять все того же Горбатого-Шуйского, уже успевший прикинуть, «Сколько он сможет выставить от себя, а сколько воев дадут союзники и свойственники его рода? Великий государь, дозволь спросить». Откинувшись на спинку любимого трона, Иоанн Васильевич изобразил недовольство. «Говори». Хитроумный придворный против ожидания Боярской думы завел речь не о золотом и стукане, «Сто пудов, Матерь Божья». А то можно ли ему рассчитывать на какую-нибудь помощь в деле подготовки похода против безбожника Кучунки и всех тех князцов, что опрометчиво его поддержали. «И какая же тебе подмога нужна, Иван? Вроде бы благодарение Богу, не бедствуешь? Твоя правда, великий государь, если поскрести по имениям доводчинам, да, да с родственников и свояков попросить» то я бы и тысячу пешцов выставил в поход. В уральских до да сибирских буреломах коннику делать нечего. От намека на свою несостоятельность как воевод князья Горбатый Шуйский и Черкасский моментально начали нехорошо багроветь А вот судовая рать да с проводниками из опытных лесовиков самое оно будет. Огладив ухоженную бороду, правитель согласно кивнул. «Можно бы и больше, если послать берючей выкликать охочих людишек. Одна беда, у меня и на своих таратников еле-еле старых тигеляев хватит. Ежели можно, то хорошо бы пожалования от казны вели как нежеской на время похода секиры булав, хотя бы плохоньких шлемов, копийных наконечников, иной воинской справы». Вновь огладив бороду, царь на долгую минуту задумался. Что же, будет тебе и воинская справа, и корм для охочих людишек, сколько наберешь на стольких и получишь, то всех касаемо. Но это не навсегда. Как будете с камня Уральского возвращаться, оставите все главному воеводе Бутурлину. И ратников, будет кто захочет там остаться, тоже удерживать не станете». Расчитайтесь сполна, чтобы было у них на обзаведение хозяйством на новом месте. Спаси тебя Бог, великий государь, еще бы...» «Да уж не мне, Иван! говори!» «Мне бы еще малый пушечный наряд со всем положенным припасом, чтобы было чем крепоститься вагульских князцов разбивать». Гулко захохотав, властитель всея Руси хлопнул ладонью по подлокотнику трона, «Так пить хочется, что и переночевать негде! А, Иване!» Покосившись на изнемогающих от вынужденной немоты конкурентов, с явным трудом дожидающихся окончания его речей, князь Мстиславский с достоинством заметил, «Так ведь не о себе радею! Об успехе похода пекусь, великий государь!» «Верно! Что ж, не даром сказано! Просите, и дано будет вам!» «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Все еще веселясь, Иоанн Васильевич легко подхватил донесение главного уральского воеводы, повертел в руках, да и бросил обратно. «Будут тебе пушкари снарядом, и лодии, чтобы было на чем их вести». Бутурлин такую слезницу написал. Что под его запросы придется три преизрядных обоза снаряжать, десяткам судов больше или полусотней все едино. То, что походникам придется не только охранять лодии всего каравана, но и помогать при тянуть их бичевыми против течения и перетаскивать на волоках, подразумевалось по умолчанию. И все равно подарок был поистине царский, а потому ближник отвесил поясной поклон. Благодарствую, великий государь! Милостиво кивнув, правитель вдруг наклонился вперед, медленно оглядывая боярскую думу. Знаю мысли ваши, и потому, пока книсов, Вагульских и Остяцких не примучаете к покорности, да кучумку не затравите о копца бешеного. Бутурлин вам дороги к капищам не откроет. Вновь покосившись на соперников соратников, а таковыми были почти все сидящие на резных лавках думцы. Князь Мстиславский ответил чистую правду. «Мне то капище, великий государь, и вовсе без надобности. Потому что золотая баба, оно, конечно, хорошо, но с Уральских и сибирских земель и иной добычи взять можно неплохо. Той же меховой казной разжиться кожами, медом и воском или людишек для своих новых водчин набрать похолопить». Земли у князя Мстиславского хватало, вот обустраивать ее было некому, а тут такая хорошая возможность. Ну а будет кто не восхочет крестьянствовать, так станет кайлом и пешней махать в каменоломнях. Коли тамошние приказные дички рады любому ясырю из крымчаков людоловов то и вагульскими да стяцкими татями тоже не побрезгуют». Умный всегда найдет чем поживиться, а уж глупцом царский ближник не был никогда. Хм, сжав пальцы на подлокотниках трона, царь слегка на показ удивился, с удовольствием подмечая, как у долгобородых на лавках оталчности сдавливает дыхание. Надо полагать, сто пудов чистого золота. Пади в мыслях уже его не только добыли, но даже уже и поделили. «Ну, раз такое дело, то и в поход тебе самому идти не зачем. Пойди, найдешь кого толкового вместо себя». Мстиславский на это лишь почтительно поклонился. «Главным воеводой в походе велю быть князю Горбатому Шуйскому, князю Черкасскому – воеводой правой руки. Бояре и меньшие чины думы согласно загудели. Все согласно старине, знатности рода и местному счету». Опять же, кому как не найти согласие между собой, как тестю и молодому зятю. Сыну боярскому Костке Поливанову, воеводой левой руки. И это тоже было встречено согласием, как в таком деле без царёва пригляда. Константин Поливанов уже служил наместником и воеводой в Мценске, проявил себя хорошо. В общем, и местничать не будет, и борода захудалова, и достоверные вести будет кому присылать. Как сойдет снег и подсохнет земля, желаю сделать смотр войску, что отправится за камень уральский. И в третий раз думцы поклонились правителю на троне, с легкой завистью поглядывая на довольных предводителей будущего сибирского похода, у которых, кстати, как-то разом пропали все одолевавшие их вопросы. Чутко уловив момент, глава боярской думы силой ударил посохом о пол грановитой палаты. Следующее дело. Встрепенувшись, думной Глашатой тут же развернул челобитную от именитых купцов русской гостиной сотни, зачитав жалобу на бесчинство иноземных торговых гостей. «В нарушение жалованных грамот великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, английские приказчики сами ездят по русским землям, закупаются, вознают, вынюхивают про торговые пути и товары, а мы-то и пошлины с того не платят». Дослушав мирный речитатив громкоголосого дичка, грозный властитель небрежно шевельнул пальцами, указывая на окольничего Скуратова-Бельского. Обычного служилого дворянина, что благодаря поистине собачьей преданности и немалой сметливости смог встать во главе страшного сыскного приказа, Кои низко поклонившись хозяину и небрежно кивнув боярам, охотно подтвердил «И месяца не проходит великий государь, чтобы возле заповедных длинноземцев городов и иных мест не ловились один-два дознатчика и проглядчика. Из мужиков торговых чужеземных более всего рыскают по нашим землям приказчики английские, затем гонзейские и немного голландских, остальные опаску имеют». Все тем же жестом усадив верного пса обратно, Иоанн Васильевич повел тяжелым взглядом подумцам, Может, кто-то желает ему умный совет дать? Таковые тут же нашлись. Большой умница и сродственник Никитка захарев Юрьев кашлянул, поднялся и напомнил великому князю про давнюю челобитную московского купца Суровского ряда Тимофейки Викентьева, в которой тот предлагал устроить московскую товарную биржу, взяв за пример таковую во фламандском Антверпене чтобы, значит, бедные наземные торгаши не маялись, собирая нужный им товарец, а закупались оптом у русских купцов. А дьяки приказа большой казны будут писать на орленой бумаге купчие на сделки, заверять их, ну и заодно следить, чтобы все положенные пошлины вносились в казну вовремя и до последней копеечки. Выслушав Шурина, царь для вида огладил бороду, словно бы размышляя, и властно огласил то, что они со старшим сыном Митей Решили еще с полгода назад: Повелеваю сыскному, разбойному и большой казны приказом учинить полное и спешное дознание посей челобитной наших именитых купцов. Срок удаю до середины весны, затем рассмотрим дело еще раз. И вновь, точно уловив момент, князь Иван Бельский звучно долбанул железным оконечником посоха, зычно огласив: Следующее дело! «Дон-дон-дон, теледон». Одновременно с этим за окнами грановитой палаты зазвонили колокола, знаменуя скорое начало обедни в Успенском соборе. «Челобитная грамотка от лучших людей града Ярославля. Жалуются на обиды и утеснения, что им во множестве учинил наместник великого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича в Руси, воевода-князь Андрей Петрович Хованский». «С торговых людей мзду дерет нещадно, жалование помещикам и служилам дворянам задерживает, посадским людишкам непосильное тягло назначает, суд творит неправедно и не по судебнику». Поперхнувшись на первой трети грамотки, думной служитель преданно уставился на лениво махнувшего ладонью царя, что насмешливо поглядел в сторону насупившегося князя Мстиславского нахмурившегося как раз потому, что проворовавшийся наместник был поставлен на Ярославль именно его трудами и заботами. «Что, бояре, поверим наветам на бедного Хованского? Или, может, кто из вас желает прокатиться до него и на месте устроить спос клеветникам-человечникам? али здесь сразу на поруки взять?» Боярская дума выжидательно молчала, не желая подставляться под царский гнев, и насмешки из-за очередного нарушившего крестное целование Гедиминовича. Зато кое-кто не отказал себе в удовольствии бросить злорадный взгляд на Мстиславского, не доглядевшего за своим назначенцем. «Ну а ты, Иване, не желаешь заступиться за оклеветанного?» Князь тоже не хотел, посему еще немножко поразвлекавшись за счет подданных, синеглазый мужчина огласил с высоты трона свое решение. Послать в Ярославль сыскных дознавателей и дьяков приказа большой казны, коли написанное в челобитной подтвердится, то Андрей Кухованского заковать в кандалы и в Москву направешь. А коли невиновен, тогда всех доносчиков на рудник. Колокола на звоницах вновь подали малиновые голоса, и великий князь, поймав взгляд главного думца Бельского, разрешающий кивнул. «Дум-дум-дум!» Отстучав положенное число ударов кованым наконечником своего посоха, дальний родственник царя громко, но в то же время важно огласил формулу завершения. «Великий государь решил, и дума боярская о том приговорила». Дождавшись, пока доверенные служки унесут царские регалии, лежащие на шитых золотом подушках, Иоанн Васильевич наконец-то и сам покинул грановитую палату. Тут же наполнившуюся голосами бояры и прочих мелких думцев. Чем дальше он шел по переходам, тем больше сгибались его плечи под невидимой, но и как хорошо ощущаемой тяжестью. Любой государь должен быть окелев рыкающий, на страх врагам и спокойствие подданным. А что у сорокалетнего льва душа за сыновей болит так, что кусок хлеба в горло не лезет? Кто это видит? Кто знает? Никто. И потому гнулись его плечи под невидимой ношей, а ноги словно сами собой несли уставшего властителя к белокаменным стенам Успенского собора, свода которого обещали пусть и недолгий, но покой его измученному разуму. И он бы наверняка дошел, если бы на крыльцо собора навстречу ему не вылетел с перекошенным лицом младшенький сынок Федор, мимоходом сбивший с ног дородного боярина в новой шубе, Да так, что грозный мужчина легким перышком слетел со ступеней и грянулся оземь всем телом. Проскользнув живой молнии мимо родителя и его свиты, царевич за несколько вздохов скрылся из вида, убежав в сторону теремного дворца. «Ох, убили!» Поглядев сначала на ухающего богомольца, приходящего в себя от столкновения с юным царевичем, А затем на сопровождающих его рынд, тискающих в руках посеребренные топорики и настороженно таращившихся по сторонам, царь вдруг рвано вздохнул. Затем мертвенно побледнел, перекрестился и скорым шагом отправился вслед за Федькой, шепча «Нет, не забирай, прошу!» Окружающий мир в глазах странно сузился и посерел. Под клет, первый поверх, второй, все это сливалось в одну монотонную ленту, перед спешащим великим князем. Грохнув массивной дверью, он ворвался в кабинет сына, и в висках у него билось лишь немое «нет-нет-нет-нет!» «Ка! Пить!» Словно налетев на стену, Иоанн Васильевич резко остановился и окаменел, взирая на среднего сына, что слабо шевелился на своем ложе и медленно моргал. «Пить? Ваня, ты хочешь пить?» В глазах царевича стояла сплошная сонная муть и непонимание, но голос младшего брата он все же уловил, согласно мотнув недавно обритой головой и разом покрывшись испариной от такого непомерного усилия. Где-то в отдалении забубнили голоса, требуя немедленно допустить до великого государя, но сам он уже ничего не слышал, присев на колено перед сыном и ласково гладя его по голове. «Ванька!» ванечка ты, «Слышишь меня, сынок, понимаешь?» Дха? Забрав из рук челединки хорошавып плошку с травяным взваром, отец самолично поднес ее к жаждущим губам. Затем бережно придержал ладонью исхудавшее тело сына, что наконец-то пришел в себя и все осмысление лупал глазами. «Хватит пока!» Без Бесцеремонно выдрав из царской десницы недопитый отвар, Целительница Дивеева торопливо пояснила, накрыв ладошкой правую сторону груди своего пациента. «Много питья по камесь нельзя, иначе худо будет». Вдруг, дернувшись, словно от попадания стрелы меж лопаток, девушка медленно распрямилась и уставилась на лежащее по соседству тело своего наставника и господина, словно разглядывая что-то незримое. Хотя, почему же словно? Иоанн Васильевич уже не раз видел такой вот стеклянный взгляд и примерно представлял «Бу-бух!» Опять грохнула дверь в кабинет, как бы не сильнее, чем после появления царственного родителя, и в палаты влетела растрепанная и простоволосая царевна Евдокия. Увидев пришедшего в себя братца, засветилась изнутри радостью и сделала несколько шагов к его ложу. «Ванечка, ну, наконец-то ты!» Я осеклась, по примеру целительница, замерев на месте и уткнувшись пустым взглядом на самого старшего из братьев. «Узор! Смотрите, его узор!» Закликотав, заперхав горлом, требовательно задергал отцову руку только-только пришедший в себя царевич Иван, прося устроить его так, чтобы все видеть самому. Приподняв слабого, как младень, сына и прижав его к себе, царь дотянулся до замершего истуканом Федьки, и ухватился за его кафтан, подтягивая поближе. «Что с Митькой? Говори, не молчи!» «Тять, я... У него узор словно переливается! Я такого никогда не видел!» «Тьфу ты! Да ты толком объяснить можешь, Федька!» Обычно послушный и ласковый младшенький полностью игнорировал родительское недовольство и потряхивание, во все глаза таращись на старшего брата. Словно зачарованный ей богу, Отгоняя непрошенную надежду, Иоанн Васильевич совсем было собрался ущипнуть последыше да побольнее, чтобы тот вернулся в разум и хоть что-нибудь пояснил пока еще терпеливому и с трудом сохраняющему спокойствие отцу, как цепляющийся за его руку Ванька резко ее сжал. В наступившей тишине все так же были слышны пререкания отставших рынд с постельничьей стражей. А еще всех вдруг одновременно коснулось что-то едва уловимое, и до крайности зыбкая, отозвавшаяся в сердце странным теплом. «Ха!» Все, кто был в кабинете-лазарете, невольно замерли, вслушиваясь в изменившееся дыхание Дмитрия, пока молчание не нарушила царевна Евдокия, заревевшая в полный голос. «Вернулся!» Дернувшись было к первенцу, царь тут же вспомнил про среднего сына в своих объятиях, что тоже довольно улыбался и что-то шептал-хрипел. Всхлипывание и радостные причитания дочки, которую тут же поддержала челединка Хорошава, мельтешение растерянного Федьки, что буквально разрывался между двумя братьями, сосредоточенная домна, лихорадочно намешивающая какое-то целительское питье. Гоман поднялся такой, что и мертвого мог поднять из домовины. Однако стоило только государю-наследнику московскому и великому князю литовскому, русскому и жемойцкому, Испить лекарство и открыть, наконец, глаза, как в палате разом настала тишина. Все в нем ужасе смотрели на страшные белесые бельма, в которые превратились чудесные ярко-синие глаза Мити. Он же тихо кашлял и кашлял, пока его хрипы не перешли в «Тихий смех?» «Я вернулся!»